Глава одиннадцатая. Надежда. В целом день прошел неплохо. Мы пообщались с Александрой Алексеевной. Она даже допустила меня в кое-какой работе. Так как читать мне было еще трудно, то я чаще всего просто скрашивала этот день разговорами. Еще мама Виталика поучила меня вязать. Правда, я только спицы научилась держать. Почему-то пальцы, хорошо привыкшие к ручке, очень плохо слушались, когда в них попали две тонкие острые палочки. Вечером, когда пришел Догилев, я даже обрадовалась на пару секунд. Ровно до тех пор, пока он не принялся нас вычитывать. Ну что за мужчина? И сейчас вон улегся на кровати рядом со мной и просто уснул хотя перед этим высказывался по поводу моих обкорнанных волос. Конечно, у него до меня наверняка были очень ухоженные девушки. Есть же те, которые постоянно макияж накладывают, процедуры полезные проходят, массажи там всякие. Только при чем здесь я? Чего он ко мне пристал? Чего я сама от него жду? У него же есть с чем сравнивать. И не в мою пользу. Стерла со щеки Покатившуюся слезу. Ну вот, опять реву. Завтра проснусь С опухшими глазами. Покосилась на спящего Виталика. Ну, я и дура, что влюбилась в него. Он слишком красивый, Слишком богатый И слишком избалованный, Чтобы быть верным мужем. Хотя Анжелика же счастлива. «Ну, у Андрея хоть один из ян есть, а у этого вообще никакого!» Шмыгнула носом и поняла, что если я хочу нормально выспаться, то пора прекращать лить слезы, и надо высморкаться и умыть лицо. Аккуратно поднялась с кровати и по стеночке направилась к двери. В коридоре было темно, но направление я уже знала. Так что все по той же стене дошла до нужной мне ванной комнаты. Умывшись, уставилась в зеркало на свое лицо. Мокрое, красное, опухшее. Фу, страшная какая! Чуть снова слезу не пустила, Но вовремя вспомнила, что стану от этого еще страшнее. Обратно шла медленнее, Так как голова начала сильно кружиться. И я стала терять ориентацию в темном пространстве. В итоге я все же запнулась за край ковровой дорожки, расстеленной здесь. Улетела сначала в стену, за которую попыталась удержаться, а после и на пол. Задницу отшибла капитально. Но самое плохое, что голова отозвалась болезненной пульсацией от такой встряски. Над головой вспыхнул свет. Я быстро заморгала, так как стало еще хуже. «Надя, твою мать! Что ты тут делаешь?» Догелев был сонный и злой, как козел-барсик, которого мать держала для воспроизводства. «Я... я в ванную ходила», — попыталась оправдаться, но зайцы, прыгающие перед глазами, не давали сосредоточиться на проблеме. «А меня попросить не судьба?» Проорал он во все горло. Я поморщилась. — У вас там все хорошо? — послышался снизу голос Александры Алексеевны. «Да — Да! — крикнули оба. — Тогда спокойной ночи! — выделила она и ушла к себе. Виталик глубоко вздохнул, успокаиваясь, наклонился и поднял меня на руки. Плавно, без рывка. Ты не ушиблась? Спросил подозрительно, занося меня в комнату. Нет, вроде бы, пролепетала, смущенно одергивая задравшуюся футболку. Его этот ответ не устроил, потому что, положив меня на кровать, он принялся осматривать мои колени и локти. Нашел ссадину на ноге и неодобрительно покачал головой. Сходил в ванную, принес аптечку. И намазал все перекисью. Саженную кожу тут же защипала. Я зашипела, на что мне тут же подули на ранку. Поежилась от теплого дуновения. «Все, ложись спать!» Виталик обошел кровать и лег со своей стороны. «Ладно, спать так спать!» Закрыла глаза и чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда меня чуть приподняли и положили на горячий мужской бок. Э! -э, -э, -э зависла на секунду, так я буду уверен, что ты никуда не денешься, пробормотал Догилев и засопел мне в ухо. Я немножко полежала, ожидая поползновений в сторону моей чести, но, удостоверившись, что мужчина действительно спит, Сама с радостью отрубилась. Утром проснулась от того, что об меня терлось большое мужское тело, причем терлось очень интересным местом. Осторожно повернула голову и уставилась на постановающего вас сне Догилева. И что мне сейчас делать? — Виталик! — позвала тихонько. — Виталь, проснись! — попросила жалостливо, когда одна его рука переместилась на мою грудь. Он замер и медленно открыл глаза, расфокусированно глядя на меня. По мере того, как взгляд становился осознанным, его щеки покрывал густой румянец. — Извини! — он отдернул руку от моей груди. — Я... я ничего не сделал! Я покачала головой и покосилась на его прикрытое одеялом тело все так же прижимающиеся ко мне. Он проследил за моим взглядом и смутился еще больше. Если честно, то впервые видела Догелева таким. Черт! Отстранился от меня, вскочил с кровати и быстро вышел за дверь. Я захихикала над забавностью ситуации. Нет, ну надо же, какие я чувства с утра у человека вызываю! Хихикать перестала, вспомнив свою опухшую физиономию вчера в зеркале. Неудивительно, что он от меня так быстро сбежал. Подтянувшись, села на кровати. Хотелось посетить маленькую комнатку задумчивости, но вставать я не рискнула, пометуя о своих ночных приключениях. И правильно сделала, потому что в спальню широким шагом вошел Виталик откинул с меня одеяло, подхватил на руки и отнес в туалет. Послушно подождал, когда я сделаю свои дела, затем загрузил меня в набравшуюся ванну и мрачно смотрел, как я моюсь. Так как сегодня я надавала ему по рукам, то настроение его было так себе. После купания меня ждала другая футболка, которую Догилев выбрал сам. Откуда у него есть футболки в ядреную ромашку, я не поняла. Хотя и розовые свиньи для такого брутала не очень-то подходят. «Завтракать где будешь?» — спросил он, когда я, одетая, сидела на кровати. «А ты где?» — задумчиво спросила его. «А я сейчас на полчаса вниз спущусь и потренируюсь, а потом закину в себя кофе и поеду в контору. Со вздохом признался он. «Я с тобой!» — решила. «В контору?» — удивился он. «Тренировку посмотрю, а потом позавтракаю. С утра есть все равно не хочется». Маляще посмотрела на него. Виталик немного подумал, а потом кивнул. «Я прослежу, чтобы ты потом поела». Я тут же взвелась. «Ты мне не нянька!» «Я и не пытаюсь быть рядом с тобой в таком статусе!» Внезапно хмыкнул он. Спортзал был оборудован в подвале. Несколько тренажеров, беговая дорожка, железяки какие-то, гантели, которые я и двумя руками не подниму. Догелев как был без футболки, размял мышцы и тут же принялся то подтягиваться, то поднимать разные штуки. Я же полу лежала на одном из тренажеров и смотрела на него. Ну как тут можно не любоваться? Эх, руки тут же зачесались потрогать все эти мышцы. Впрочем, тренировка долго не продлилась. Виталик перетащил меня на кухню, где хлопотала Александра Алексеевна, и сбежал в ванную комнату. Как выспались? — Хитро спросила женщина, краша вам лет зелени. Хорошо, я улыбнулась. Ну и отлично. Значит, притираетесь друг к другу. Она выложила передо мной в тарелку завтрак. Чем сегодня займемся? Не знаю, растерялась я. Мама Виталика задумалась. Не хочешь съездить канилопадковой? Вещи твои перевезем. Неожиданно спросила она. «Хочу!» Я даже вилку отложила. Она кивнула. «Сыну только не говори! Меньше знает, меньше страдает!» И заговорщически подмигнула мне. Я поспешно согласилась с ее доводами. Как раз вовремя, так как на кухню пожаловал свежевымытый, вышеозначенный мужчина. «Чего вы такие смирные?» Подозрительно спросил он, наливая себе кофе. «Ничего!» – хором ответили мы. «Мы просто планировали занятия на день. Дел сегодня тьма просто». Александра Алексеевна тут же взяла слово. «И перестань запугивать Надю своей подозрительностью. Тоже мне Отелло Элла нашелся». Виталик несколько расслабился. «Ладно, побежал я». «Если что, звоните!» Он приобнял маму и поцеловал меня в щеку. Вскоре хлопнула входная дверь. «Ну что, пойдем тебе одежду на выход искать?» Потерла руки воодушевленная женщина. Через час нас на своей машине к дому бабы Нюры подвез Артем. Предупредил, правда, что заедет за нами не раньше, чем через полтора часа так как одна рыжая ведьма еще работки подкинула. Мы были согласны. Мне было немного не по себе, когда эти двое под ручки заводили меня в дом, но я не сопротивлялась, так как врач советовал потихоньку ходить. «Ох ты, Наденька приехала!» Баба Нюра встречала нас на пороге. «Ты насовсем? Али как?» «Я за вещами!» призналась когда меня усадили на дивану гостиной артем сделал нам ручкой и быстро ушел анна николаевна нырнула в комнату и выставила мою сумку с вещами вот собрала когда у меня этот рыболов охотник жил лысый которой странный какой все расспрашивал где у нас грибы растут которые он ел описал поганки поганками. «В дальней рощи их полно!» Мы с Александрой Алексеевной переглянулись. «Самоубийца, видать!» Вынесла вердикт пожилая женщина. «Ты, Анна, так категорично-то не настраивайся! Яшу я давно знаю. Мальчик он хоть и чудаковатый, но хороший и ответственный». Догилева-старшая тут же принялась защищать парня. Да ладно, хотя бы рукастый. Нашел у меня непоколотые дрова за баней Так схватил топор и полвечера махал. Так радовался. Баба Нюра улыбнулась. Ты-то когда на работу пойдешь? Чего врачи говорят? Обратилась она ко мне. Зачахнешь же без деток своих. Не знаю, вздохнула. До Нового года точно дома буду сидеть. С сожалением призналась. «Ну, это хорошо! Отдохнешь хоть по-хорошему!» Старушка, по-моему, была рада, что я посижу без работы. Тут Катерина заходила. Я тут же напряглась. «И чего?» «Сначала возмущалась, что ты Ваньку милиции сдала». «Я не сдавала!» — вздохнула. «Он сам это полено домой принес!» Женщины, понимающие, переглянулись. «Потом ревела, что ты ей всю жизнь испортила. Пришлось даже прикрикнуть на нее. На Ивана потом переключилась, что мается с ним столько лет. В общем, запуталась баба, а распутаться никак не может. «Жди, скоро к тебе пожалует!» — предрекла она. Я кивнула. «Маму я знала хорошо». И ждала тех самых минут просветления, Когда она начинала адекватно реагировать На творящуюся вокруг нее жизнь. Да, когда-нибудь придет и поговорит без кучи обвинений, А пока мне просто следует держаться от нее подальше. Значит, вот как ты отдыхаешь дома. В дом Анны Николаевны влетел злой Виталик. Мам, я просил присмотреть, а не подвергать риску. «Ей отдыхать надо!» До дома пришлось слушать недовольное сопение сидящего за рулем Догилева. Александра Алексеевна попыталась что-то объяснить сыну, но быстро поняла, что пока он на эмоциях, то все бесполезно. Не услышит он. Около дома обнаружилась небольшая красная машина. Рядом с ней стояла худая девушка с синими волосами. Выглядывающими из-под объемной шапки Я, узрев это чудо, вопросительно посмотрела на Виталика Парикмахера к тебе вызвал Вика посоветовала мастера Он устало вздохнул Ладно, пожало плечами, глядя, как Александра Алексеевна Споро выбравшаяся с заднего сиденья Заводит девушку в дом Парикмахера звали Тасей И мне она безумно понравилась. В последний раз я стригла волосы в парикмахерской на четвертом курсе, а после этого самостоятельно равняла острыми портняжными ножницами. Тася же сначала долго на меня смотрела, спрашивала профессию, и лишь потом принялась за дело. А еще она не клеилась к мрачному догелеву, что я оценила. Если честно, то я привыкла, что женщины на него смотрят, как на лучший шанс в своей жизни, который просто необходимо использовать. — Тебе не надо на работу? — спросила Виталика, сидевшего позади меня в паре метров. — Нет, там бумажная работа, Дюха справится, — ответил он. — Тем более ты после стрижки купаться надумаешь, а я это точно не смогу пропустить, особенно после вчерашнего. Он выразительно посмотрел на мою коленку. Я покраснела. Но почему он себя так нахально ведет в присутствии другого человека? Догилев всем своим видом демонстрировал мою принадлежность ему. Ревнует, что ли? Внимательно осмотрела Тасю. Девушка как девушка. Да, волосы синие, рубашка мужская какая-то, джинсы прямые. Пирсинг, татуировки, но не так, чтобы много. Голос низкий, почти блюзовый. Я услышала позади себя скрип зубов и опустила ресницы. Девушка с ножницами хмыкнула. «Успокойтесь, у меня есть своя девушка, на вашу я не претендую», и вновь закружила вокруг меня. Я задумалась. Еще раз осмотрела человека и ахнула. «Ты парень?» Непроизвольно вырвалась. «Да», — признался парикмахер. «Стас?» «Просто задолбался объяснять, почему я не девушка и представляю Стасей. Так проще работать». «Машину сегодня, правда, у подруги пришлось одолжить», — добавил он. Отчешуеть можно», — пробормотала пораженно. «Нет, ну бывает же такое!» Стас постриг меня просто отлично. Сделал длину до ушей, чтобы было не совсем радикально. У лица оставил длинные пряди, которые удачно скрыли мои выпирающие щеки. Еще немного покружил надо мной и, получив щедрое вознаграждение за работу, покинул дом. «Ты знал, что это парень?» — обвиняюще спросила Виталика. «Конечно, знал!» — фыркнул он. «Я же не буду абы кого к тебе подпускать!» Я поняла, что у кого-то мания преследования. Помыться мне в этот раз разрешили под душем. Вот только я не думала, что со мной в кабинку войдет сам хозяин помещения. Слава богу, хоть трусы на себе оставил. Хотя, если учесть, что на мне не было ни нитки, так себе везение. Кабинка для меня одной была достаточно просторной, но вдвоем с Догилевым мы туда едва поместились. Переделать надо будет, хмыкнул он. Я скоро перееду, напомнила. Получила недоверчивое молчание в спину. Пока ты болеешь, я тебя никуда не отпущу, заявил он, намыливая мою подстриженную шевелюру. «И когда не болеешь, тоже», — добавил через пару минут. Стиснула зубы и промолчала. «Опять хочешь, чтобы я на него кричать начала?» «Ну уж нет. Пусть теперь гадает, чего у меня на уме, раз раньше слов не слышал». После помывочного мероприятия, где меня погладили по всем округлостям, прижимаясь к тем, что на грядке не растет, а у него ниже пояса выросла, мы переместились на кухню. Сын, ты сегодня решил не работать? Удивленно спросила Александра Алексеевна, лицезрея довольного жизнью сына. Дома поработаю, все равно в офисе находиться нельзя. «Середина декабря Элизарова уже мишуру притащила, и давай все окна занавешивать!» — проворчал он. «Дома?» — растерялась я. «Я-то думала, что у меня будет время восстановить душевное равновесие, но Догилев, кажется, решил брать крепость на нахрапом. Вон сидит, глазами сверкает, как будто уже план какой-то придумал. Его мама тоже подозрительно поглядывала на сына но вмешиваться не спешила. «Да, дома. У меня здесь есть кабинет, где я работаю. Чаще всего по ночам приходится, но сейчас, я уверен, буду и днем регулярно там находиться». И подмигнул мне левым глазом. «Почему?» – тупо спросила. «Потому что тебе тоже место нужно будет для проверки тетрадей там всяких. Книжки твои поставим». Компьютер с принтером, чтобы задание распечатывать. — Что там тебе еще надо? — принялся мечтать он. У меня даже глаз задергался от его слов. — Ты издеваешься, да? — прошипела еле слышно. — Замуж за меня выйдешь? — ответил он вопросом на вопрос. — Нет! — рявкнула так, что у самой же в голове зазвенело. — Ну и дура! — спокойно констатировал он. «Сам дурак!» — обиделась я. «Эх, жаль, подъем по лестнице я сейчас одна не осилю. Так что сбегать из кухни и смысла нет». Чем Виталик и пользовался напропалую. Я отодвинула от себя тарелку с недоеденным обедом и, сложив руки на груди, изучающая уставилась на Догилева. Под моим тяжелым взглядом он два раза подавился супом, после чего тоже отодвинул тарелку. Пойду воздухом подышу. Александра Алексеевна поспешно сбежала от нас. Мы молча сверлили друг друга взглядом минут пять. За это время у меня сильно заболела голова, но я терпела. — Почему ты не хочешь за меня выходить? — Виталик сдался первым. — Почему ты вдруг захотел на мне жениться? — парировала в ответ. — Почему вдруг? Удивился он. Я шел к этому решению долго и осознанно. Потому что до этого месяца никаких предпосылок, что ты хочешь на мне жениться, не было, — хмуро сообщила я. Неправда, — он тоже нахмурился. Я оказывал тебе знаки внимания. Пытался дарить подарки. Ты сама отказывалась. Ты пытался меня купить, — напомнила я ему. «Так это когда было-то?» — развел он руками. «И как после этого я должна была все эти твои подарки воспринимать?» Чуть не плача от такой непробиваемости, спросила я. Догилев замолчал на пару минут и все это время смотрел мне в глаза. Я прямо видела, как в серо радужки радужке рождается понимание. После он резко встал из-за стола и шагнул ко мне. Присел передо мной на корточки и из сграбастал в свое пользование мою ладонь. Нать, я признаю, что был идиотом. Сделай скидку на то, что до тебя у меня не было постоянной девушки, начал он вступительную речь. У тебя ее и при мне не было, проворчала я. Мое высказывание было проигнорировано. Так вот, ты у меня первая в этом плане. «И, надеюсь, последнее, потому что еще одну такую я точно не переживу», — продолжил. «Ну, спасибо», — отозвалась еле слышно. «Давай сделаем так. Я за тобой ухаживаю так, чтобы у тебя не осталось сомнений, что я тебя не покупаю, а ты попытаешься принимать мои подарки. Они тебя ни к чему обязывать не будут, даю слово». Он приложил мою ладонь к своим губам и вопросительно посмотрел на меня снизу вверх. «Честно, честно — Честно-честно? — спросила. «Угу — Угу! — получила невнятный ответ, и по ладошке прошлась мягкая щекотка. — Я подумала, затем еще подумала. — Ладно, но ты меня ни к чему не будешь принуждать. Решилась я сделать очередную глупость. Что делать, если рядом с этим мужчиной мои мысли совсем не туда сворачивают?» Виталик довольно улыбнулся после моего ответа и поцеловал центр моей отвоеванной ладони.